Глава 20 Когда я вернулся в отель, швейцар сказал, что мистер Фабиан просил меня зайти к нему. Уже был конец дня. До этого я и Лили в молчании сидели в постепенно пустевшем ресторане, выпили несколько рюмок бренди, провожая покойников, обычно засиживаешься за столом. Потом я проводил Лили в парикмахерскую, так как она сказала, что нет смысла попусту терять весь день. Вниз мы спустились на подъемники, поскольку пришли к единому мнению, что если спуститься после случившегося на лыжах, это может быть воспринято как неуважение к покойнику. Ни один из нас не упоминал Юнис. «А что вы сказали напоследок, Слоуну?» — спросила Лили, когда мы медленно плыли вниз погружающийся в сумрак долине. «Убирайся вон, свинья!» «Честно», — ответил я. Она кивнула. «Так мне и показалось. Здравствуй и прощай!» Лили протянул руку в направлении отдаленных горных пиков, верхушки которых еще озарялись лучами заходящего солнца. Орел, если эта громадная птица была орлом, все так же величественно парил, рассекая мощными крыльями, нейтральное небо Гельвеции. Лили вдруг рассмеялась. «Ничего, здесь все же не самое худшее место для смерти. Если есть в мире справедливость, он должен был выкинуть свою жену из завещания». «Уверен, что не выкинул. Я же сказала, если есть справедливость. А вы не думаете, что ваш супруг может выкинуть вас из своего завещания? Господи, какой же вы неисправимый американец!» воскликнула она. «Больше мы не касались этой темы». Возвращаясь в отель, Я завернул в магазинчик и приобрел себе пальто. Пусть Диди Вэллс сохранит мою куртку на память. Я бы отдал ей куда больше, лишь бы избавиться от ее присутствия. Зайдя к Фабиану, я увидел, что он укладывает вещи. Путешествовать налегке было не в его правилах. Четыре больших чемодана стояли в двух комнатах, которые он занимал вместе с Лили. Как обычно, повсюду были разбросаны газеты, открытые на финансовых страницах. Фабиан быстро и аккуратно укладывал вещи. Ботинки в один чемодан, рубашки в другой. «Буду сопровождать его тело домой», — сказал он. «Единственное, что я могу для него сделать. Не так ли?» «Пожалуй», — кивнул я. «Вы были правы», — продолжал он. «Расписка оказалась в левом кармане. Сегодня вечером выполним все формальности подправки тела. В Швейцарии очень расторопны, когда дело касается того, чтобы избавиться от умершего иностранца. Ему было 52 года. Холерик» потому преждевременно отдал концы. Урок для всех нас. Я позвонил его жене. Она геройски восприняла известие. Будет завтра встречать нас, гроб и меня, в аэропорту Кеннеди. Кстати, не знаете, где Лили? В парикмахерской. Невозмутимая женщина. Ее ничем не проймешь. Мне это нравится в ней. Он снял трубку и попросил соединить с парикмахерской. Не могли бы вы завтра подбросить нас в Женеву на нашем Ягуаре? Если полиция разрешит мне выехать из города, у меня же отобрали паспорт. О, совсем забыл, воскликнул Фабиан и, вытащив из кармана мой паспорт, бросил его на стол. Вот он. Как вам удалось получить его? Вообще говоря, я не был удивлен. Отчасти потому, что против моей воли он представлялся мне неким покровителем, необычайно ловким, решающим все проблемы и затруднения. Я перелистал паспорт, ища в нем какие-либо новые пометки но ничего не нашел. «Дежурный администратор вручил его мне», — пояснил Фабиан. «Нашли это бриллиантовое колье». «Кто же украл его?» «Никто не украл». Хозяйка спрятала его в лыжный ботинок и забыла об этом. Ее муж нашел сегодня утром. Дирекция приносит вам свои глубочайшие извинения, которые сопровождаются тем, что у себя в номере вы найдете букеты цветов и ведерко с охлажденным шампанским». «Алло, алло!» — закричал он в телефон. «Попросите, пожалуйста, леди эббот И опять ко мне. «Ничего, что вы на какое-то время останетесь один?» Откровенно говоря, меня это даже радует. «Почему?» — удивленно поднял он брови. «Все эти дни прошли для меня как бег по пересеченной местности. Хочу немного отдохнуть и прийти в себя. А мне это показалось, что вы весело проводите время». В его голосе прозвучало укоризна. Останемся каждый при своем мнении. «Лили», — сказал в трубку Фибиан, — «завтра я улетаю в Америку. На две-три недели, самое большее. Поедете со мной?» Он слушал ее ответ, радостно улыбаясь. «Вот и умница. Тогда побыстрее приходите и начинайте собирать вещи», — весело сказал он и повесил трубку. «Ей нравится Нью-Йорк. Мы, должно быть, остановимся в Сент-Риджесе. Имейте это в виду, чтобы связаться со мной. Потом мне нравится тамошний бар». Кстати, не случись этой истории со Слоуном, мне бы все равно пришлось прошвырнуться в Штаты через пару деньков. Нужно завершить кое-какие дела на Восточном побережье. Не исключено, что я прокачусь на недельку в Палм-Бич. После похорон, конечно. Да, тяжело там придется, — посочувствовал я. Не извите, Дуглас, — Фобиан повертел в руках кашемировый свитер. Пожалуй, там он мне не понадобится, как считаете? В Палм-Бич? Наверняка. Вы говорите так, словно я еду развлекаться. Опять укоризненный тон. Я бы с большим удовольствием поехал вместе с вами в Италию. Когда будете время хотелось бы, чтобы вы для меня, простите, для нас кое-что сделали. Побывайте у одного очаровательного итальянца, а его фамилия Квадрачелли. Ну и мастаки эти итальянцы, вы думаете, имена, верно У меня с ним давние деловые связи. Я дам ему телеграмму, чтобы он ожидал вас. На очереди одно небольшое, но славное дельце, которое надо провернуть. Что это еще? Вы уж сразу и насторожились. Вашу последнюю затею едва ли назовешь успешной. Однако под конец все оказалось в порядке, — улыбнулся Фабиан. Но мы не можем же каждый раз полагаться на то, что наш кредитор даст дуба в день платежа. Фабиан расхохотался, обнажив два ряда слепительно белых зубов. «Кто знает?» — одышавшись, произнес он. «Я и сам приближаюсь к критическому возрасту». «Ну что вы, Фабиан!» — утешил я. «Вы же знаете, что кончите жизнь на плахе?» Он снова засмеялся. «Как бы то ни было, объясните, синьора Квадрачелли, обстоятельства, которые помешали мне приехать. Найдете вы его в Порто-Эркуле. Это в двух часах езды на север от Рима. Восхитительное место!» Я надеюсь попозже пожить там хотя бы пару недель. Там первоклассный отель «Пелликано» с окнами на море. Идеальное местечко, чтобы уединиться с девочкой. Лили обожала его. Попросите себе комнату с большой террасой. А что вы затеваете на этот раз? Не надо быть таким резким, милый друг. Люблю сдержанных, спокойных компаньонов. Нервы у меня не такие, как у вас. Да, оно и видно. Итак, дело в вине». В чем? Вы же спросили, что я затеваю. Так вот, собираюсь заняться вином. В наши дни во всем мире так пьют, что торговля вином – это разрешение залезть в чужие карманы. Вы обращали внимание на то, как растут цены на вино, особенно в Америке? Нет, не приходилось. Поверьте мне, цены на вино все время растут. А у Квадрачелли под Флоренцией небольшое поместье с виноградниками. Его Кьянти – чудное вино. И во все округи такие же виноградники и такое же превосходное вино. Так вот, прошлым летом я обсуждал с этим очаровательным итальянцем возможность покупки вина у окрестных виноделов. Мы хотели затем разлить его в бутылки с красивой броской этикеткой и, устранив всех посредников, продавать прямо в рестораны США. Представляете себе преимущество такого предприятия? Не очень ясно. Мне еще никогда не приходилось устранять посредников. Уж поверьте мне, — внушал Фабиан, — потребуется, конечно, вложить в это дело небольшой капитал. У Квадрачелли не было тогда свободных денег, а у вашего покорного слуги и подавно. Но теперь они у вас есть. Давайте говорить во множественном числе. Он дружески пожал мне руку. — Отныне и навсегда. Я поддерживал связь с Квадрачелли, и он сообщил, что сделал все необходимые подсчеты. Посмотрите, что у него получилось, и позвоните мне в Нью-Йорк. Вообще было бы неплохо, если бы вы раза два-три в неделю звонили мне, скажем, часов в десять утра, по нью-йоркскому времени. Всегда найдется, о чем поговорить. Это уж точно. Наслаждайтесь жизнью, — весело пожелал он. Скажите мистеру Квадрачелли, что я займусь ресторанами. К счастью, у меня там есть кому замолвить словечко. Правда, люди все чересчур деловые, даже меня хотели втянуть сделать вице-президентом компании. Это меня-то. Можете представить, чтобы я каждый день ходил к девяти часам на работу? Подумать страшно. Ни за какие деньги в мире не согласился бы на такую каторгу. Да еще пришлось бы все время улыбаться. Нет, это не по мне. Мэлс, сколько же еще проектов у вас в голове? Не тревожьтесь, улыбнулся он. Не буду докучать вам, пока не окончательно не созреют. После обеда... Дам вам адрес и телефон моего итальянца, а также адрес моего портного в Риме. Вам следует полностью обновить свой гардероб и выбросить то барахло, что на вас надето. Пока что мы по внешнему виду никак не подходим друг к другу. Надеюсь, вы не обижаетесь. Напротив, к тому времени, когда мы снова встретимся, я оправдаю ваши ожидания. Так-то будет лучше. Дать вам телефоны нескольких хорошеньких итальянских девочек. Нет, благодарю вас. Поймите, это сбережет вам время, а я и не тороплюсь. Со временем попытаемся соскоблить вашу праведность. А пока принимаю вас таким, какой вы есть. Так же, как и я вас. Пока мы беседовали, Фабиан без конца сновал из гостиной в спальню и обратно, рассовывая вещи по чемоданам и сумкам. наконец он в очередной раз вынырнул из спальни, держа в руках роскошную синюю тирольскую куртку. «Вам она будет самый раз, Дуглас», — сказал он. «А мне великовата. Возьмете?» «Нет, спасибо. Я уже накатался досыта». «Понимаю», — кивнул он. «После случившегося разочаровались в альпийских прелестях». «Начнем с того, что я вообще не хотел сюда приезжать». «Порой приходится жертвовать собой, чтобы угодить дамам», — улыбнулся Фабиан. «Кстати, о дамах». «Не желайте поведать мне, почему вдруг уехала Юнис?» «Не особенно. Жаль, что вы не послушались моего совета», — вздохнул Фабиан. «Да бросьте, Майлз, не прикидывайтесь. Она мне все рассказала, и про вас тоже. Что вы за птица?» «Почему-то этот красивый, аккуратный, изысканно одетый человек вдруг вызвал у меня раздражение. «Господи, да я и понятия не имею, о чем вы говорите, старина!» Он аккуратно засунул полдюжины носков в угол чемодана. «Что она могла вам нарассказать?» «Она любит вас. О, Боже!» — вздохнул он. «У вас с ней был роман. Я не привык подбирать чужие объедки. О, Боже!» — повторил Фабиан. «Это она вам сказала. И многое другое». «Ваша добродетель пугала меня с самой первой встречи», — сказал он. «Вы слишком ранимы». Да, люди влюбляются, такова жизнь. Это случается сплошь и рядом, Господи! Да вы были хоть раз на такой свадьбе, где бы невеста не имела давний роман хотя бы с одним из гостей? Могли сами сказать мне, пробормотал я и тут же пожалел. Уж больно поребячьи это у меня вырвалось. И что бы это изменило? Будьте благоразумны, я познакомил вас с Юнис самыми благими намерениями. Вы оба мне очень симпатичны. Могу поручиться, что она замечательная девушка, и не только в постели. Но она хотела выйти за вас замуж. Это обычная женская прихоть. Я слишком стар для нее. Ерунда, Мэлс. Пятьдесят лет не так уж и много. Мне вовсе не пятьдесят. Я уже давно перевалил за полсотни. Я изумленно возрился на него. Не скажи он мне при знакомстве, что ему пятьдесят. Я бы дал ему не больше сорока. Я знал, что Фабиан соврет, недорого возьмет. Но к чему ему было прикидываться старше своих лет? — Как давно? — спросил я. — В следующем месяце мне стукнет шестьдесят, старина. — Господи! — у меня отвисла челюсть. — Когда-нибудь откроете мне свою тайну? — Когда-нибудь. — он решительно защелкнул чемодан. Женщины, подобные юнис, не обладают чувством времени. Они не способны видеть, что ждет их в будущем. Смотрят они на мужчину, к которому привязались, и видят в нем только своего любовника, страсти которого не подвластны возрасту. Между тем, через каких-то несколько лет рядом с ними может сидеть старик, способный только на то, чтобы доплестись в домашних шлепанцах до камина и погреть свои дряхлые мощи. Кстати, надеюсь, все сказанное останется между нами. Лили знает?» — спросил я. «Нет, конечно», — убежденно ответил Фабиан. «Я так надеялся, что вы с Юнис понравитесь друг другу». «Увы, не вышло», — я развил руками. «Жаль». Я едва сдержался, чтобы не рассказать ему про выходку Диди Вэллс. Вместо этого произнес. «Для всех лучше, что Юнис уехала». «Возможно, вы правы», — сказал Фабиан. «Посмотрим». «Кстати, вы не хотите, чтобы я кому-нибудь позвонил или с кем-то встретился в Америке?» Я на миг призадумался. «Позвоните, пожалуйста, моему брату в Скрантон», — попросил я. «Узнайте, как дела. Скажите, что у меня все в порядке и что я обзавелся другом». Фабиан широко улыбнулся. «Еще каким?» «Все?» Я чуть поколебался. «Да. Ну и ладно». Фабиан взял у меня бумажку с адресом и телефоном Генри и положил в карман. «Теперь, если не возражаете, я немного позанимаюсь гимнастикой, а потом приму ванну, а вам, наверное, надо переодеться к ужину». «Так он занимается йогой», — подумал я. «Может, это как раз то, чего мне не хватает?» Я проводил взглядом самолет, который оторвался от взлетной дорожки в Женевском аэропорту, унося Фабиана, Лили и гроб с телом словно Небо было уныло-серым, моросил дождь. Однако во мне пробудилось радостное ощущение свободы, как у школьника в начале каникул, хотя в то же время я чувствовал себя одиноким и подавленным от того, что все вокруг было мне чужим. В бумажнике лежала записка с адресами и телефонами Квадрачелли, Портнова и Белошвейки в Риме, единственных известных мне по имени людей, до да список ресторанов и церквей, в которых Фабиан рекомендовал мне побывать по дороге в Рим. Когда самолет превратился в маленькую точку и исчез, я почувствовал себя покинутым, отставшим от своей уже привычной компании. А вдруг самолет разобьется? Едва страшная мысль закралась мне в голову, как тут же показалось, что это не такая уж чепуха. Иначе из чего мне вдруг об этом подумалось? Как профессионального летчика меня всегда интересовали причины авиакатастроф. Уж я-то знал, каких можно ждать неприятностей в самый неподходящий миг. Заклинет шасси, поднимется смерч или стайка птиц, вдруг окажется на пути самолета. Вдруг моему взору, представилась, как Фабиан невозмутимо падает с самолетом в океан и в последнее мгновение признается лили в том, сколько ему лет. За небольшой промежуток времени я видел две смерти – старика в отеле «Святой Августин», потом Слоуна, тело которого везут, чтобы предать земле на родине. Ждать ли третьей смерти? Неужели на украденных деньгах лежит проклятие. Может, предупредить Фабиана? Как я проживу без него? В этот угрюмый пасмурный день Европа вдруг показалась мне враждебной и полной всяких опасностей. Быть может, думал я, направляясь к стоянке, где находился наш Ягуар, в Италии, я почувствую себя иначе. Но мне что-то... Не верилось.